Глава 12. Рилстар. Правительственный квартал в столице Миритара еще не был до конца достроен. Но для Малого Королевского Совета хватало и небольшого зала в строящемся дворце. Заседания проходили каждый день в связи с ухудшающейся ситуацией на морских путях и недавно при Соединенном побережье. «Пираты сошли еще одно рыбацкое поселение, третье с начала недели», — поджав губы, произнес Зигон. Война в Лунном море набирала обороты, втягивая в пламя конфликта все крупные поселения. Города-государства, через которые недавно прошла орда монстров, с ужасом смотрели на пиратские эскадры, рыщущие в поисках добычи. Вентант еще даже не начал заделывать проломы в стенах, а граждане Нилма до сих пор с ужасом вспоминали резню в квартале Лиги. Некогда могущественная организация погрязла во внутренних проблемах, но в ответственный момент выдержала натиск пиратов на свою главную твердыню. Сняв осаду с крепости Лиги, пираты освободили значительные силы, что начали топить торговцев, полностью парализовав морскую торговлю. Грядущий голод, отток населения, разруха и большой шанс получить клинок под ребра отгоняли купцов от всего региона. Мировым державам было мало дела до очередного конфликта в Лунном море на фоне собственных проблем. «Почему не произвели эвакуацию населения в глубь королевства?» — строго спросил Сай. «Бардак! Чиновники из магистрата Торинара бегут, как крысы с корабля, а те, кто остался с каменным лицом, заявляют, что не успевают выполнить королевские указания. Требуется постепенная замена всех старых работников магистрата на наших людей. Жителям Торинара это понравится. Разберемся, что там с городской гильдией магов». Заявившись с мечом в одной руке и с готовым к применению свитком высшего пролома, в другой сай дал понять, что не будет мириться с независимой гильдией на территории королевства. Ледяной осколок оказался весомым доводом, чтобы не конфликтовать с королем. Магистр Лавер покинул Торинара вместе со своими личными учениками и парой подконтрольных мастеров. Все остальные приняли условия кругомагов. Поморщился Гаран, которому теперь придется разгребать целый ворох проблем. Сай вычеркнул из длинного списка одну из строчек, повернулся к могучему орку. «Есть чем похвастаться, а сжег. Вождь орков едва сдерживал ярость из-за того, что ему придется краснеть перед повелителем. Бывшие моряки, пираты и наёмники, из которых формировались команды кораблей, еще не имели достаточно опыта и были легкой добычей для пиратских капитанов. Да и сами корабли одно лишь название. Битвы на море отличались невероятной кровожадностью. Пленных не брали. Пираты имели лучшие корабли и опытные команды. Молодое королевство брало воинским умением, артефактами и желанием раз и навсегда разобраться с проблемой пиратства в своих водах. Торговые суда, предоставленные купцам Таринара, сильно проигрывали в маневренности и скорости боевым кораблям пиратов. Единственный плюс — грузоподъемность. Членов Совета успокаивало лишь то, что на верфях Лакира и Таринара закладывался будущий флот королевства, но до его ввода в строй еще очень далеко. — Повелитель, нам нечем похвастаться, — качнул головой из рук. Пираты используют тактику набега, а наши тихоходные корабли даже с магической поддержкой не могут их догнать. Мы сейчас обсуждаем с Лигой покупку боевых кораблей, чтобы создать хотя бы одну эскадру для патрулирования побережья. Сай пытался вспомнить, как в земной истории боролись с пиратами. Без флота и растягивания имеющихся сил по всему побережью — задача не из легких. «Без торговли мы долго не протянем на собственных запасах. Порталы в Западное Королевство слишком затратны, а о желающих пересекать Великий Лес я пока не слышал». «Надо срочно найти выход». Сай требовательно посмотрел на военных. Сэр Джейкоб и Азжок переглянулись друг с другом решили высказать общее мнение. Мы считаем единственным правильным выходом для нас сейчас это начать поход на Асилоса Каменную Гавань. Защищаясь, мы не только потеряем все побережье, но и бесполезно растратим все силы в погонях за пиратами. Предложение не нашло понимания среди членов Совета. Активная фаза войны всегда несет за собой большие потери. Если с пиратами все было предельно просто, то Асилосу уже не давал покоя королю Миритара. Взрослый черный дракон один стоит целой армии. Сай мало что знал о жизни драконов. Почему они впадают в спячку или полусонное состояние с недолгими приемами пищи? Взросление, новый этап или получение потомства? В книгах слишком мало информации или сплошь догадки? Орфисты же не спешили делиться полученными большой кровью знаниями. Чёрный дракон никак не проявлял себя, что постоянно держало в напряжении. Тут ещё Монруил доложил об активности магов из крепости Дарит. Закрытый Орден магов начал рассылать разведчиков и своих представителей в ближайшие поселения. Захват территории или показательное проявление силы? Ясно одно. Время изоляции странных магов подошло к концу. «Вероятнее всего, у нас просто нет выбора», — неожиданно подал голос Монруил. «Мои шпионы докладывают о в собранной армии Асилоса, так что в интересах горожан снабдить войско всем необходимым и поскорее отправить куда подальше от города. Максимум у нас есть месяц». «Тогда действуем по ранее утвержденному плану. На этом на сегодня все. Каждый знает свои задачи на ближайшее время». Сай встал с кресла, показывая, что собрание закончилось. Сай лично не участвовал в войне с пиратами из каменной гавани. Гоняться по морю за одинокими кораблями — не его уровень. Вернувшись из старинара он вплотную занялся подготовкой к испытанию и изучением артефактов Империи Корнитар, но вскоре ему пришлось отодвинуть свои дела. Линаэль, пропав на неделю, вернулась с несколькими разумными, которые ей были должны, учитывая способность к исцелению и воскрешению, должники непростые. И через пару дней после своего возвращения Сай сам смог в этом убедиться. Во дворе замка короля Меритара ждали рейнджер из Темного леса. Убийца на службе султана, паладин Темруса и... Чародей, в жилах которого течет кровь синего дракона. Сай сразу же почувствовал присутствие собрата, что шагнул далеко вперед в наследии предков. Драконья ярость в груди готова была в любой момент вырваться наружу, если бы не стальная воля боевого мага. Успокойтесь, ваше величество. Я дал клятву на три года забыть о вашем существовании, так что используйте время с пользой. Язвительная улыбка на лице смуглого чародея вызвала резкое желание достать меч и срубить ему голову. «Кстати, первый урок будет именно со мной. Внутренний контроль у вас хорош, но недостаточен для дальнейшего роста. Драконья суть будет постепенно брать вверх, и вы легко сможете превратиться в дикого зверя. Итак, начнем. Занятия проходили в плотном графике. Сай понимал, что каждый из предоставленных учителей — великий мастер. Обучение у должников Линаэль стоило невероятные суммы. Или вовсе нельзя купить за деньги. Только за оказанные услуги. «Ученика короля у меня еще не было. Твое любимое оружие, эльф!» Паладин Темруса полностью олицетворял своего бога. Грубый рогатый шлем, помятая броня, но оружие в идеальном состоянии. Вместе с непростым характером и наглым взглядом на жизнь далеко не самый приятный собеседник. Без слов показав свое личное оружие, Сай смотрел прямо в глаза паладину. С последователями Темруса он был знаком не понаслышке. «Длинный меч. Универсальный вариант. Я думал, ты выберешь сабли или эльфийские клинки. Объясни свой выбор. Использовать магию проще, когда есть свободная рука. Тем более мой меч стоит того, чтобы научиться им владеть», — спокойно ответил Сай. «Меч и правда непростой. Покажи мне, на что ты способен, и я решу, стоит с тобой заниматься или нет». Вытащив из ножен полуторный меч, паладин без долгих расшаркиваний вступил в бой. Отскочив от рубящего удара, Сай нанес быстрый контрудар по ногам, но паладин сделал невероятный прыжок и с радостью на лице ускорился. Град ударов от настоящего мастера оружия завораживал, и дракунему чародею пришлось приложить массу усилий, чтобы не быть нарезанным на мелкие кусочки. Ха, неплохо размялись. Тем русу точно понравится, опустил оружие паладин. Скоро сила и поставленная школа меча, но есть еще над чем поработать. Давай начнем жестких блоков. «Уклонение не для тех, кто владеет силой драконов». Убийца потребовал себе подземелье и неделю подготовки. Дворфы выделили помещение, что позже хотели использовать под банковское хранилище. не переставал удивляться своим подданным. В надежде подсмотреть что-нибудь полезное для себя, они готовы были идти на самые опрометчивые поступки. «Так ядами тебя не взять, но часть алхимии действует и на драконов». «Неприятное открытие, да?» — спросил ассасин, закрыв лицо глубоким капюшоном. Новости, правда, была неприятной для Сая. — Ладно, о зельях поговорим позже. Давай начнем с ловушек. С магическими ты и сам справишься. А с механическими секретами и кое-какими уловками южного султаната я тебе помогу. Пожалуй, для Сая это был самый полезный учитель из всех приведенных Линаэль. Подлые приемы, тайное убийство высокопоставленных особ и хитрые ловушки. Идеальный набор для его стиля жизни. Последним был рейнджер из «Темного леса». Серая кожаная броня, плащ такого же цвета, сабли на поясе и короткий лук с колчаном магических стрел. Главная особенность рейнджера — его раса. Снежный эльф — большая редкость, поэтому второй увиденный Саем в этом мире, если считать собственное отражение в зеркале, представлял большой интерес. Линаэль снова меня обманула. «Я уж думал встречу кого-то из своих родичей, а ты всего лишь...» Снежный эльф передумал продолжать, наткнувшись на холодный взгляд короля. «Я могу уйти». «Тролли, дерьмо! Если бы не долг жизни, что висит на мне, я бы уже давно ушел отсюда», — сплюнул на землю эльф. «Собирайся, мы направляемся в темный лес». Использовав артефакты в виде статуэтки волка, рейнджер открыл портал и вместе с Айм перенесся на каменную площадку в окружении высоких деревьев. И хотя на улице был день, солнечные лучи с трудом проходили сквозь густую листву. Без слов направившись вглубь леса, рейнджер даже не посмотрел, идет за ним Сай или нет, а сразу начал давать короткие комментарии о каждом растении и встреченном звере. Дальше началась учеба без отдыха и без повторений. Как правильно ходить, слушать и смотреть в лесу. Как найти воду без магии и спрятаться от любого зверя. Сражение в полной темноте с жуткими пауками и зубастыми червями. Магически измененные звери, которых Сай мог убивать только с помощью оружия и ловушек. Поиск лечебных и ядовитых растений с навыками самоизлечения на скорую руку. Рейнджер передавал опыт многих поколений в виде короткой выжимки, и, стоит признать, такой подход вполне работал. Через две недели, проснувшись рано утром, Сай привычно хотел направиться за хворостом и водой, но в этот раз завтрак был уже готов, А рейнджер в полном снаряжении готовился к выходу. Финдурас из дома Соболя протянул руку для пожатия рейнджер. «Может, ты достоин быть снежным эльфом, но решать это не мне. Возвращаемся, мне больше нечем тебя учить». После окончания Королевского Совета Сая ждали все учителя вместе с Линаэль. Два месяца занятий пролетели как один миг, и сегодня они должны были попрощаться со своим учеником. Но Линаэль сказала не торопиться. Мы сделали все, что могли за такое короткое время. Стоит признать, ученик нам в этот раз попался талантливый. Осталось только подтвердить выполнение заказа. Алинаэль, ты говорила, нас ждет еще какое-то задание, спросил Чародей. Да, по вашему профилю. Сопровождение, защита и поиск информации при необходимости. Сай, прошу открыть портал в перекресток. Пора мне выполнить свое обещание. А тебе узнать, кто твой отец. Внешние земли. Торговые шатры. Быстро пройдя через город порталов, отряд перенесся во внешние земли и должен был оказаться в центре торговых шатров. Но магия перекрестка снова смогла удивить. Каждая дверь ведет к определенному выходу. Правда, энергия плана может исказить точку выхода и направить совсем в другое место. Сай, не сдержавшись, выругался. Внешние земли снова встретили запахом болота и злобно верещащими ящерами. Прошлый переход из кабинета магистра Тарулио повторился почти со стопроцентной точностью. И даже ящеры как будто были статуировками того же самого племени. «Слышал, что женщины, людоящеров в самые выносливые из смертных рас», первым высказался о сложившейся ситуации пладин Темруса. «Демоны специально покупают рабынь из этой расы для низших в своей армии». «Вот был я один раз в караване по тринадцатому слою бездны, где каждому выдали по людоящерки на время похода. Что, не отказываться же?» «А я слышал, они любят есть разумных. Подожди, точно. Сначала приносят жертву, а потом устраивают пир всем племенем». Поделился своими знаниями ассасин. «Какая разница, твари есть твари». Рейнджер наложил магическую стрелу на лук и выстрелил в сторону воинственно настроенных людоящеров. Взрыв снаряда раскидал крупный отряд копьеносцев, и, словно ящеры только этого и ждали, из болота и ближайшего леса полетели метательные копья. Вот только людоящеры еще не осознавали, кто пришел на их земли. Оставив после себя большое кровавое пятно и пирующих хищников, сай с компании двинулся в сторону торговых шатров. Больше желающих проверить на прочность небольшой, но очень кусачий отряд не было. Через пару привалов Сай взял за руку Линаэль, вошел через гигантские ворота в город сделок и торговли. Богатство и роскошь вместе с зеленью парков дарили желание остаться здесь навсегда, но в отряде не было слабых духом. Здесь легко можно стать из покупателя чьим-то товаром. Светлые или темные планы влияют на любое живое существо, но это не значит, что в царстве добра нет места подлости, алчности или предательства. Ведь даже в глубинах бездны есть место взаимопомощи и крепкой дружбе. В торговых шатрах можно встретить представителей самых невообразимых рас. Разумные големы, насекомые или яркие и пернатые представители расы Верока. Даже перекресток не пестрит подобным разнообразием и- за навлечь на себя гнев хозяйки города. Еще одно отличие от перекрестка: здесь боги спокойно могли ходить среди гостей города. Часто именно в торговых шатрах заключались договора между самыми непримиримыми сторонами. Целью Линаэль был неприметный дом на северной стороне Бесконечных Рядов. По ее словам, там жил мудрец, который видел суть вещей и обладал знаниями, недоступными простым смертным. За определенную цену он мог рассказать об отце и матери Сая или дать наводку, где искать дальше. «Уважаемая, здесь живет мудрец Гутон». Богата одетая женщина, услышав имя мудреца, побледнела и резко побежала прочь от незнакомцев. Похоже, мы на верном пути. Здесь мы сможем понять, чья кровь течет в твоих жилах, Сай. С горящими глазами произнесла Линаэль. Или получить массу проблем, пробурчал себе под нос ассасин. Стоило только Линаэль подойти к двери, как открылся портал, и из него вышли стройные ряды, закованные в позолоченную броню воинов. Раса Закиров с кошачьими мордами и хвостами обычно служит Архонтом или Эльдаром, и словно вторя мыслям Сая, последними из портала вышли трое звездных эльфов. В торговых шатрах они пользовались определенными привилегиями, так что в случае столкновения помощи от стражи можно было не ждать. «Брат, зачем ты здесь?» — вцепилась в руку Сая эльфийка. Скинув капюшон вычурной мантии, брат Линаэль предстал во всем своем великолепии изуродованное жуткими шрамами лицо без единого волоса на гладком черепе и темные провалы вместо глаз. Этот разумный пережил невероятные пытки в своей жизни и не понаслышке знал, что такое боль. — Чтобы помешать тебе, сестра, никто не имеет права посещать знаменитого отшельника, кроме членов нашей семьи. — Это, я так понимаю, твой защитник. — Снежный эльф. «Как несколько ты опустилась! Подожди, я чувствую что-то знакомое!» «Уйди с моей дороги!» — подняла посох Винаэль. Отряд приготовился к бою. Искристые молнии в руках чародея, наложенная рейнджером на тетиву лука взрывная стрела, блестящий от яда короткие мечи ассасина, счастливая улыбка на лице паладина и ощутимый холод от ледяного осколка в руках Сая. Неминуемую резню остановил скрип открывшейся двери, из которой вышел старик с редкими волосами и живыми глазами. — Я очень сильно не люблю, когда шумят у моего дома. — Зируэль мне не требуется как твоя защита, так и желание ограничить меня от общения с гостями. А ты, снежный эльф, еще не готов. — Приходи ко мне попозже, когда станешь сильнее. Пока лишние знания только навредят тебе, — почесал голову мудрец и допоследок произнес. Вам повезло, что я закончил писать главу о движении планов на вечном древе, иначе за вашу жизнь я бы не отдала половину медика. Застывшие на улице смертные снова смогли двигаться лишь только когда за мудрецом закрылась дверь. Через десять дней я жду тебя в перекрестке, сестрёнка, — нарушил молчание Зируэль. Если ты не придешь, или твой защитник струсит, перенесенные мною пытки для тебя покажутся легкой неприятностью. Слова, произнесённые братом Линаэль и последующее возвращение воинов с Эльдарами через портал, вынули внутренний стержень из жрицы бога жизни. Она, как самая обычная крестьянская девушка, не выдержала и расплакалась. «Прости, я не смогла сдержать свое обещание. Я все пойму, если ты решишь». «Хватит!» — резко прервал звёздный эльфий Кусай. «Меня ждет сражение за свое королевство. За пару недель я не стану сильнее и не выучу все знания мира. Отказ старика не заставит меня отказаться от участия в твоем испытании. Уходим.